Только трон ещё моих внучков орала воеля: "Ты у меня по суду ответишь, корова бездушная". А у миссис Стриклен ты вправду весьма непреклонный вид, подумал Чарльз. Накатил привычный страх, который неизменно вызывали у него школы. Он покрепче сжал ладошку Гэри, бедный малыш. Одарив Чарльз ледяной улыбкой, миссис Стриклен сказала: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 Чёрлз поморщился и продолжал. Если вы мне скажете, в какой класс Гарри зачислен, я его отведу. Тут Чёрлзу на голову упала большая капля влаги, он смахнул её и в ту же минуту почувствовал, как брызнуло на руку. О, господи, воскликнула миссис Трикленд. Дождь пошёл. Подняв глаза, Чёрлз увидел, что сквозь трещины в потолке сочится вода. В школе требовательно зазвенел звонок.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 Тут в дверях появилась сама миссис Триклинд с целой стопкой пластмассовых вёдер. Она выдала каждому по ведру, и дети проворно расставили их по коридору в местах протечки. Несколько вёдер унесли в классы. Чарльза поразила несуетливая снаровистость участников этой процедуры, о чём он и сообщил миссис Триклинд. "Ещё бы", сказала она, пренебрежительно отклоняя комплимент. В этом деле опыты мне занимать. Мы ведь уже 5 лет ждём, что нам починят крышу. Господи, помилуй, ужаснулся Чарльз. Хмм, а вы не пробовали собрать на это деньги? Пробовали, конечно. С горечью это звалось миссис Триклинты собрали. Как раз хватило на 3 дюжины пластмассовых вёдер. Пап, мне по малому делу надо, пронзительным шёпотом сообщил Гари. М-м, куда его отвести? обратился Чарльз к миссис Триклинд. Вон туда, она указала на игровую площадку, где выбоины стремительно наполнялись водой. Потом, пошарив рукой за дверью кабинета, подала Гари зонт, на котором красовалась тупо ухмыляющаяся физиономия почтальона Пата. Герои популярной книжки для детей младшего возраста. Возьмитека, ему пригодится. Как? У вас в здании нет туалетов? изумился Чарльз. Нет, ответила миссис Триклинд. После схватки с нежелавшим открываться за Антом Гари Опрометьу бросился к мрачному строению, где размещались уборные. Чарльз хотел было проводить его на гаре, крикнул: "Да ты что, папка? Не позорь меня!"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 Французская литература, гневно повторила миссис Триклинд. Этим детям ни худо бы сначала познакомиться с английской. Вся беда в том, что у нас нет учебников, нашёлся мистер Ньюмен. Мне приходится страницами переснимать из собственных книг, причём за свой счёт. Наклонившись, он поздоровался с Гари за руку. Я мистер Ньюмен, твой новый учитель, а ты Гари, верно? Чармиан «На сегодня Гарри поручается тебе, хорошо?» Пухлая девочка в ярких цветастых бермудах и майке с портретом «Терминатора-2» выйдя к доске, тащила Гарри от отца и повела к свободному месту рядом с собой. «Ему положены бесплатные школьные обеды», — громогласно сообщила миссис Трикленд. «А тут всем положены бесплатные школьные обеды», — тихо заметил мистер Ньюмен. «Так что он среди своих».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 В районе цветов даже листья под ногами кот наплакал. Чарльз подозревал, что и осенью их больше не станет.